Перемены придут, когда вы станете другим. Не заблуждайтесь на сей счет. Если вы планируете освободиться от посредственности, вам следует постоянно признавать, что вы хотите измениться. Все великие личности индивидуальны. Они выделяются из общей массы людей. Наберитесь мужества и скажите себе. «Я не собираюсь вести серую заурядную жизнь. Я другой. Я фантастическая личность с фантастическим будущим. Обыденная жизнь не для меня». Как можно чаще повторяйте эти слова. Начните прямо сейчас. «Если вы измождены и напуганы, Возможно, причина кроется в отсутствии приключений. Нет ничего хуже, чем изо дня в день идти по одной и той же дороге, спать в одной и той же кровати, обедать в одних и тех же ресторанах, общаться с одними и теми же людьми. Каждый день делать одно и то же. Да от этого можно запросто тронуться умом. Однообразие убивает творческий подход и прямым путем приводит вас к дверям психиатра. Застрявшие в этом порочном круге люди – рабы монотонности, страшащиеся любых, даже самых незначительных перемен. Если вы недовольны ежедневной рутиной, измените ее. Перемены вовсе не означают пренебрежение к другим или чувство превосходства. Они означают провозглашение своего права Говорить и действовать самостоятельно и делать все, что вы считаете нужным для своего счастья. Конфуций резюмировал эти рассуждения такой мыслью. «Те, кто стремятся к вечному счастью, должны постоянно меняться. Первонаперво прекратите сопротивляться переменам. Научитесь жить с ними и наслаждаться ими». «Погода неизбежно будет меняться. Грядут перемены в вашей компании, будут происходить перемены в правительстве, люди вокруг вас будут сменять друг друга. Меняется все и все. Так зачем же сопротивляться неизбежному? Почему бы не стать одним из тех, кто говорит «посмотрим, что я могу изменить, чтобы сделать жизнь лучше»»? совершайте правильные перемены. Правильные перемены всегда позитивны. Для начала каждый день меняйте какие-то мелочи, пока перемены не станут образом жизни. Не цепляйтесь за один стиль жизни, поменяйте мебель или имидж, стиль одежды, переставьте предметы в комнате, квартире или доме, не оставляйте все одинаковым. Постоянно производите какие-либо преобразования. Это привносит разнообразие и делает жизнь интересной. Вам не по душе эта идея? Если ответ положителен, то лишь потому, что вы чувствуете угрозу со стороны перемен. Помните, единственный способ преодолеть страх – делать то, чего вы боитесь. И если вы боитесь перемен, значит перемены должны стать первейшей необходимостью. Смените прическу и цвет волос. Попробуйте новую кухню и новые блюда. Если вы недовольны своей внешностью, смените имидж или запишитесь на консультацию к пластическому хирургу. Новая внешность может сотворить чудеса с вашей личностью. Удивите себя и других новым собой. Перемены – это привычка. В основе всей вашей жизни лежат привычки. С самого младенчества вы приучили себя реагировать так, как вы реагируете. Изменить жизнь значит изменить привычки. Иногда этот процесс может оказаться неприятным, но не забывайте, что он временный. Чтобы избавиться от мрачных опасений, старайтесь не забывать о конечной пользе процесса изменения. Вместо страхов и надуманных сложностей сосредоточьтесь на пользе и преимуществе. Запишите все потенциальные преимущества, зачитывайте их вслух ежедневно и наблюдайте, какую пользу приносят в вашу жизнь перемены. Рассматривайте все происходящее с вами как возможность изменить жизнь к лучшему. Если вы переходите с одной работы на другую, если закрывается ваш офис или отдел, если вас уволили, если вас бросил любимый человек, если вам приходится переезжать на новое место, если ваша машина окончательно отказалась возить вас, подумайте о возможных позитивных последствиях. Не зацикливайтесь на неприятных аспектах. Если вы перестанете сопротивляться переменам, примите их и устремите взгляд вперед к лучшему и светлому, обязательно случится что-нибудь хорошее. Если вы готовы к переменам, вас ждет множество приятных сюрпризов.